Билет второй. Свойства воды. Улица, что начиналась прямо от пирса, называлась Радужной. Кто-то озаботился повесить табличку на стену ближайшего, судя по всему, пустующего дома. Ничего радужного в этот хмурый день в серой дорожной грязи не было. Разве что... «А здесь теплее, чем все Оли», — констатировал Оли, расстёгивая куртку. «Там везде лежит снег, а здесь его нет, и идёт дождь». «Разлом близко», — ответил ему Отос. «Грязевые вулканы и ещё девы знают что», — совершенно непривычно закончил объяснять наш умник. «Мистер гира прав», — согласился милорд витерн «Мирьем, перестаньте всхлипывать и сжаться к ограде. Никто вас не съест. Если не можете идти, лучше останьтесь на судне. Вернётесь вместе с рыцарями». «Мистер Ларье, перестаньте оглядываться. Нас никто не преследует». «Астер». Я вздрогнула. «Отпустите подругу, она того и гляди, лишится чувств из-за вашей хватки. Не учебная группа, а дети малые». Жрица в очередной раз хихикнула. «Никакого воспитания, как сказала бы матушка. Странная это была прогулка. Сначала мы нерешительно топтались на месте. Потом брели друг за другом, словно овцы на заклание. Вздрагивали от любого крика найки, не в силах ни на мгновение забыть, где находимся». Каждую минуту то один, то другой ученик поднимал голову к небосводу, Словно скрытое низкими облаками солнце, в любой момент могло выкинуть каверзу и прыгнуть к горизонту. Улица то ныряла вниз, то снова поднималась в гору. Гигантские суда скрылись в низких свинцовых облаках. Мэри споткнулась и вцепилась в руку поддержавшего её учителя. Оли спугнул роющуюся в отбросах птицу. Дома мало-помалу становились всё ухоженней. Развалюхи сменились обитаемыми постройками. Потом стали появляться двухэтажные строения с крохотными садиками. Первой остановилась Рут, что шла рядом со жрицей. На неё натолкнулся Корин. Гэлли вскрикнула, указывая рукой вперёд, и я замерла на месте рядом с ней. Даже герцогиня не сдержала удивлённого вздоха. Дорога, до этого уходившая вверх, обрывалась на холме. А дальше? Дальше начиналась булыжная мостовая, спускающаяся к жилым кварталам запретного города, к его центру, лежащему в низине, словно пирог на блюде. Город походил на слоёный корж, которые разрезала неумелая рука служанки, отчего линии улицы казались не прямыми, а немного изломанными, словно их проектировал нетрезвый градостроитель. А в центре, в самом сердце города, стоял дворец, и всё виденное мною раньше меркло рядом с ним. «Отчасти я понимаю привязанность князя к этим местам», — протянула Джанет. Едва замечая, что делаю, я согласно кивнула. «Дворец был не просто большой, он был огромный» и занимал территорию размером с два-три городских парка, но при этом оставался каким-то лёгким, будто вырезанным изо льда. Казалось, дыхни, и он растает. «Как глазурь на торте», – прошептала Гэлли. Тёмные, словно отлитые из стекла стены, отражали солнечные лучи. Купол, похожий на тот, что установили в храме богинь Вернестали, венчал направленный прямо в небо серебряный меч. Оружие небесного воина, первого князя, его первый дворец. И последний дворец в котором по слухам он никогда не жил предпочитая первый форт любым хоромом и все же эти хоромы были подавляюще красивы как и соседние никогда не думала что увижу жемчужину альванов пробормотала герцогиня глядя на соседствующее с дворцом здания белоснежное и воздушное как бие поданное к чаю оно тоже было украшено куполом но гораздо меньшим чем на княжеском дворце На шпиле резиденции герцогов, задрав голову к небу, сидела белоснежная лисица, знак рода Альванов-Тридов. «Дом памяти Хоторнов», – хрипло проговорил Мэрдок, указывая вправо. Внешне он оставался спокойным, даже почти равнодушным. Но я ещё не видела его столь взволнованным, как сегодня, когда он смотрел на шпиль серого здания, на котором восседал, раскинув крылья орёл. Казалось, птица вот-вот увидит добычу и сорвётся в полёт» это стоит того, чтобы спуститься сюда. «Я тоже так подумал», тихо ответил магистр. «Смотрите, это же...» указала Мерьем на серый замок, похожий на те, которые лет пятьсот назад брали штурмом рыцари Ни купола, ни позолоты. Высокие гранитные стены, узкие, как бойницы, окна, кованная подъемная решетка. По обе стороны от арочного входа замерли каменные звери, его вечные охранники. Звери которым кто-то, походя, снес головы. «Серый чертог муньяров», — закончил за нее милорд витерн Рот истреблен, а замок до сих пор стоит. «Они что там, осаду держали?» — спросил, разглядывая обвалившуюся южную стену замка Оли. «Есть легенда, что последний из полуночных волков...» «Кто?» — спросила руд позволив себе перебить учителя. «А меня кольнуло странное чувство повторения или даже узнавания», словно я уже когда-то стояла и смотрела на эти серые стены. «Полуночные волки, так называли муньеров. Волк – зверь их рода», – ответил вместо учителя Отос. «Очень старый род, когда-то был очень сильным». «Именно так, мистер Гира», – согласился Йен Виттерн. «А вам, мисс ильсининг нужно подтянуть генеалогию и геральдику. Надеюсь, новый преподаватель по этикету этим займётся». «А что за легенда?» – спросила Гелли. «Легенда не очень красивая», — продолжил рассказ учитель. Спасаясь от убийц, последний из рода муньеров с частью рыцарей успел добраться до Серого Чертога и дорого продал свою жизнь. Об этом даже песни сложили, но она тоже давно забыта. «Это же глупо», — фыркнула дженнет «Чтобы взять штурмом такую глыбу, понадобится целое войско. И как минимум три дня. Сами же сказали, одна ночь здесь делает людей другими». Поутру им просто стали бы неинтересны ни замок, ни его хозяин, который наверняка вышел бы сам. И они одной дружной компанией отправились бы на осмотр достопримечательностей. «Может так, а может и нет. Мы видим то, что видим. Замок штурмовали после исхода людей. Подробности история не сохранила, только песню». Подвёл итог магистр. Мы молчали, разглядывая дворцы знати, окружившие замок князя, словно воины-телохранители. На каждом красовался знак рода – рысь Стентонов, сова Оуэнов, кабан витернов змея Астеров и еще с десяток животных, и все с головами, кроме волков. «Когда-то это место называли Золотым Кварталом», – продолжил Йен витерн «Но если подойти ближе, то увидишь, что позолото давно облетело, а мрамор стен растрескался и порос в юном». «А мы подойдем?» – все так же напряженно спросил Мэрдок. «Нет, мистер хоторн не подойдём. Наш путь лежит на восток, вон к той мачте». Магистр указал на теряющуюся вдалеке вышку для дирижаблей. «Заденем город всего лишь краем. Илу, теряем время». Учитель кивнул жрица, и та пошла вперёд. «Говорят, где-то там находится зал стихий, куда запрещено заходить магом без сопровождения князя». Завистливо проговорил Оли и, бросив взгляд на золотой квартал, начал спускаться по улице следом за жрицей. «А почему запрещено?» – спросила Мэри. «Потому что магия, что течёт в нашей крови, там оживает, и никому не под силу сдержать её, кроме затворника», – ответила герцогиня. «Его ещё называют залом камней. Говорят, он выложен ими от пола до потолка», – серьёзно добавил Корин и тоже двинулся за сокурсниками. «Это уж точно сказки», – натянута рассмеялась Рут. «Что это?» – шёпотом спросила Мерьем, оборачиваясь. Я тоже повернула голову, и на минуту холод нехорошего предчувствия ужом скользнул под кожу, заставив поёжиться. От западной вышки стартовал дирижабль. Его очертания уже терялись среди облаков, но в самое первое мгновение мне показалось, что это тот самый, на котором мы спустились из академикума. Но такого не могло быть. Наш будет дожидаться рыцарей, как их судно будет дожидаться нас. «Это наверняка грузовой пути Лантье», — ответил магистр. «Хватит пугаться собственной тени». «Идёмте, леди Вири, и вы, леди Астер». Времени осталось не так много. Улицы становились всё оживлённее. Появились мелкие лавки и стеклянные витрины. Булочник в белом переднике подмигнул Мэри и приглашающе указал на дверь пекарни. В сыроварне напротив дородная Матрона выставляла на прилавок головки сыра, а маленькая девочка с большим бантом на макушке пыталась вытащить из-под них кружевную салфетку и запихнуть в рот. Мужчина вёз полную тачку камней. Несмазанные колёса скрипели. Нас обогнал мальчишка в расстёгнутом пальто. С вихрастой головы слетела кепка. Пацан нагнулся, подбирая головной убор, бросил короткий взгляд на жрицу и побежал дальше. Он явно не собирался кусаться, как наверняка подумала вздрагивающая Мерьем. Люди улыбались и склоняли головы, иногда что-то кричали вслед. И никаких чёрных медведей. Пока, во всяком случае. Первым расслабился идущий сразу за жрицей Оли походка которого перестала напоминать хоть деревянного пони. Потом Мэри начала что-то вполголоса рассказывать Таре. «Я взяла гели под руку, в шутку указав на мастерскую, на вывеске которой были нарисованы катушка ниток и игла. Только похода по швейным мастерским запретного города нам и не хватало. Даже Рут перестала вертеть головой, как флюгер на доме садовника». Мэрдок разжал ладонь, которую неосознанно всё время держал на рукояти рапиры. Последней перестала всхлипывать Мерьем и даже герцогиня брезгливо отбросила носком сапога с мостовой на обочины высохшую капустную кочерыжку. «А почему нет собак?» – спросил Оли, проследивший, как капустный огрызок катится и исчезает в сточной канаве. «И кошек. Рад, что вы перестали вспоминать небылицы и начали думать, мистер Ревьен», – ответил милорд Йен, за локоть которого всё ещё цеплялась Мерьем. «Нет не только собак и кошек», – задумчиво добавил Корин. «Нет ни крыс, ни свиней, ни кур, ни лошадей. Никакой скотины, кроме человека». «Сколько мы уже идем?» – спросила я у Гэли, но та только пожала плечами. «До сих пор не видели ни одной повозки, лишь тот мужик с тачкой. А мобили?» – я обернулась к учителю. «Почему нет мобилей?» «Местные не умеют управлять мобилями», – кивнул магистр. «И не проявляют ни малейшего интереса к обучению или к покупке оных». Они также не ездят на телегах и каретах. Даже князь вынужден передвигаться по городу пешком». «Но почему?» – удивился Оли. «Потому что, мистер Ревьен, магистр витерн поравнялся с мэрдоком снял со своего локтя ладонь Мерьем и передал девушку графу. «Здесь нет лошадей, которых можно запрячь. Даже коз и тех нет. Не переживаются в запретном городе никакие животные, кроме серых наек». Мужчина проследил взглядом за грузной птицей, взлетевшей с обочины. «Как так?» – снова спросила Рут. «Крысы, тараканы и люди живут везде, так говорит наша кухарка». дженнет сморщила нос, подбирая подол платье и обходя большую лужу. «А этого мы тоже не знаем», – жизнерадостно ответила жрица. «Кошки сбегают сразу, стоит только открыть транспортировочный ящик, без которого вы кису сюда вообще не довезёте. из исцарапав любимой хозяйки руки». «О собаке?» – поинтересовалась Мэри. «Собаки оказались покрепче. Одно время их даже завозили, но потом...» Девушка поморщилась. «В один день они все, как по команде, взбесились. Разом. Пришлось отстреливать». «Та же ситуация и с лошадьми», – вставил учитель. «Крыс даже не проверяли. Но ни в одной булочной, ни в одном амбаре вы не найдете следов грызунов». «Так, может, это и неплохо?» – заметила Рут. «Так, может, и здесь себе домик присмотришь?» высказалась герцогиня. А мужчина, что шёл нам навстречу, склонил голову и коснулся пальцем старомодного котелка. «Тогда откуда это всё?» спросил Отец, останавливаясь напротив мастерской цирюльника. «Молоко, масло, хлеб. Мы говорим о амбарах и грызунах, но где тут сеять, в конце концов?» «Хороший вопрос, мистер гера согласился учитель. «В дне пути на север есть деревушка». Сейчас вообще-то разрушается в большое село, что живёт за счёт поставок продовольствия в запретный город. Молоко, масло, яйца, что-то там ещё свозят к Северным воротам, но в город не заходят. Местные сами забирают товар на торжище Магистр указал рукой куда-то за Золотой квартал. Остальное завозят дирижаблями, хоть и дороговато выходит. «По крайней мере, есть способ избавиться от этой язвы на Чирийском хребте», – лениво проговорила герцогиня перекрыть поставки продовольствия на полгода и дело с концом. «Ваша доброта, леди Альвантрид, не знает границ», – процедил учитель. «Надо подать эту идею магистрам». Он говорил спокойно и рассудительно. Лишь рука рассеянно коснулась Эфеса Рапиры. «Интересно, как к этому отнесется князь?» Улыбка Джанет увяла. «Я понимаю, на простых людей вам наплевать, но затворнику вы сами готовить будете? Как на это посмотрят остальные?» Те, у кого здесь члены семьи. И пусть местные помнят о родных смутно, но эти самые родные на память не жалуются. Вряд ли вам позволят устроить массовый голод, верно, леди Меэр?» Подруга вздрогнула, но не ответила. Из мастерской выше по улице вышел бардобри Поздоровавшись с мужчиной в цилиндре, жестом предложил тому присесть на один из стульев под навесом. «А железо кто будет к разлому таскать и заговаривать?» уточнил у герцогини Оли. Если местные перемрут, мы останемся без клинков. «Не останемся», — ответил ему Отос. «Самое распространенное заблуждение», — согласился с парнем учитель, «что путь черного железа лежит через запретный город». «А это не так?» — спросила я. «Нет, Леди Астер, не так. Металлы закаляют в разломе, а не в запретном городе», — усмехнулся магистр, поворачиваясь ко мне изуродованной щекой. «Путь черного железа лежит в стороне». 80 процентов чирийского металла поставляют от врат демонов. Остальные двадцать идут через гиблый перевал, поэтому...» «Запретный город нам не нужен», — сказала Мэри и испугалась собственных слов. «Именно так, мисс Коэн», — процедил учитель, а девушка смутилась. «Но для остальных всё едино. Чёрное железо, разлом, запретный город, проклятые острова, врата демонов — всё это где-то там, далеко на севере. Далеко и одинаково страшно» но пусть это останется между нами, а то герцогиня и вправду подаст отцу мысль избавиться от местных жителей». «Я всего лишь сказала, что есть способ», – недовольно пояснила Джанет. «И всё». «Этот способ не сработает», – неожиданно вставила жрица. «Местные могут покидать город. Они просто не хотят этого делать. А в здешних лесах, – она посмотрела на горы, – полно живности, и умелый охотник без еды не останется». Мёртвые и выпотрошенные звери обычно с радостью пересекают городскую черту и ведут себя на удивление тихо. «Я поняла», – раздражённо дёрнула плечом дженет «Вряд ли», – печально сказал магистр и взмахнул рукой, приказывая продолжать движение. Бродобрей накинул на присевшего мужчину полотенце и достал сверкающее лезвие. «Как-то странно я себя здесь чувствую», – Рут поёжилась. «Словно в лавке кукольника, только марионетки не маленькие, а в полный человеческий рост». «Люди ходят, говорят, торгуют, но...» Девушка не договорила. «Словно всё это спектакль», — прошептала Гэлли. «А мы в нём зрители. Всё остальное время они...» Девушка посмотрела на цирюльника и его клиента. «Лежат в своих домах-коробках в ожидании, когда их извлекут». Бродобрей что-то сказал клиенту, и они рассмеялись. «Как лубочная картинка на стене», — прошептала Мэри. И в этот момент цирюльник поднял голову и посмотрел на меня. Будто услышал. Посмотрел, и лезвие в его руках ожило, и описало дугу вокруг пальцев, словно металл вдруг расплавился и стал подчиняться малейшему их движению. Таким быстрым оно было. И таким знакомым. На меня так уже смотрели. Пусть тогда взгляд казался мимолетным, но лезвие также ластилось к пальцам того, кто его держал. Тогда это был слуга моего отца. Сейчас же... Бродобрей опустил голову и снова заговорил с клиентом. Бритва снова стала бритвой, а тень, на миг промелькнувшая в глазах мужчины, исчезла. Да и была ли она на самом деле? Всё произошло слишком быстро. Я заморгала. Может, мне всё это привиделось? Как говорит маменька, все болезни от нервов и простуда, и обмороки. «Лубочная, восточная, чесночная», — нараспев произнёс Оли. «Без разницы, улечу и думать забуду». Мерьем рассмеялась, пусть и слегка нервно. «Напомните мне прочитать для вашей группы лекцию на тему «Массовая истерия и её последствия», — серьезно сказала жрица. «Иви?» — подруга потянула меня вперёд, а я поняла, что всё ещё стою и пялюсь на цирюльника, который уже начал невозмутимо брить клиента. «Иви, всё в порядке?» «Не знаю. Да, просто задумалась». «Давайте, давайте, осталось всего ничего», — магистр Йен указал на возвышающуюся над кварталами мачту. Из-за низких облаков сложно было понять, сколько к ней пришвартовано судов и пришвартовано ли вообще. Всего полчаса, и я улечу отсюда. Сейчас даже болтающийся в воздухе дирижабль казался мне надёжнее земли под ногами. Ни одно меня одолевало такое желание, потому что теперь все шли быстро, лишь изредка поднимая взгляды к домам и тут же опуская их. Через десять минут мы услышали звук текущей воды, а ещё через три вышли к каменному мостику. Кричали найки. За первым каналом перечеркивал мостовую следующий, а потом еще один и еще. Пахло водой и тиной. Эту часть города изрыла вода. Река Чиять берет свое начало в горах, но выходит на поверхность только здесь, в запретном городе. А потом снова ныряет под землю. Местные не любят этот район, так же, как и золотой. Пояснила жрица, первой ступая на мост. «Почему?» – спросила я. «Мы не знаем. Словно кто-то объявление в газете дал. Грядет наводнение «Просьба не занимать дома на Восточной улице». Я посмотрела на тёмные окна. Они и впрямь были грязными. Правда, вон тот дом казался жилым. И этот. «Там в окне женщина», — указал рукой Оли. «Численность населения медленно, но растёт. Естественная миграция отсутствует. Домов, оставленных жителями после...» Магистр задумался и спросил. «Кто скажет мне, когда этот город покинули жители?» «Примерно через 500 лет после образования разлома», – выкрикнул Оли. «А если точнее, то через 491 год», – поправил его Отос. Говорят, без видимой причины бросили всё, что не могли увести или унести, и ушли через перевал ветров. Дошла лишь треть. Именно так, мистер Гира. Так вот, дома постепенно заселяются, приводятся в порядок или разрушаются. Но когда-нибудь заселятся даже развалюхи, и жителям придётся обосноваться здесь. Собственно, они уже селятся. «Альтернатива — только строить». «Ну нет», — фыркнула Джанет. «Если, не дай девы, останусь здесь, то я предпочту Золотой Квартал и Жемчужину Альванов». «То есть вы хотите сказать, раньше эта земля не удерживала людей и не отнимала у них память?» — спросила Мэри. «Отвечайте, мистер Гира», — улыбнулся учитель. «Раз уж начали». «Сначала нет. Раньше, до исхода людей. Жить так близко к разлому считалось чуть ли не привилегией». Построить дом рядом с первым дворцом князя было престижно. Потом случился массовый исход, и город обезлюдил. Несколько десятилетий это место пустовало, но в 551 году от образования разлома здесь пропал целый отряд. Вернее, все думали, что он пропал, а они просто решили остаться. «Так они и заявили прибывшим им на выручку наемникам», — добавил Отос. «Что за отряд? Что за наемники?» — спросил Корин. «Охотники за сокровищами из тех, кто думал поживиться в брошенных дворцах знати», ответил магистр. «Грабеж – дело выгодное», – пробормотала Гелли. «Но и второй отряд на свою беду решил заночевать на этой гостеприимной земле», продолжил парень. «Когда магистры заподозрили неладное, тут уже обживались пять десятков человек. Они слышать не хотели ни о возвращении, ни о сокровищах знати». «Смотрите, кто идет», – прерывая рассказ, закричал Оли первым минуя мост и взбегая на следующий. Нам навстречу шла группа рыцарей. Такая же первая группа первого курса. Мечи, плащи, метатели на поясе, на ком-то кольчуга, на ком-то нагрудник, у одного даже шлем. У каждого своё понятие о полевом снаряжении. Первым напротив Оли остановился в Ер и тут же получил тычок в плечо от друга. «Живой?» – спросил Оли. Бывший сокурсник с тоской посмотрел на нашу группу, потёр свежий синяк на скуле и ответил – «Не уверен». Вьер не сдал экзамен за первое полугодие, и по всем правилам его должны были отчислить. Какими правдами и неправдами парень смог уговорить совет оставить его в академикуме, неизвестно, но уговорил. Его перевели на факультет рыцарей, раз уж магия спряталась так глубоко, что теперь до неё не могли достучаться даже магистры. Я вспомнила его зелёную жижу на экзамене, улыбнулась и, встретившись со взглядом синих глаз, забыла про всё на свете про запретный город, про тень демона, про странности местных жителей и жирных серых наек, про учителя и одногруппников, про всё. Как давно я не видела Криса? Несколько недель? Месяц? Оказалось, что целую вечность. Я даже успела забыть, насколько пронзителен его взгляд, насколько он лишает равновесия, насколько... Вру, ни на минуту не забывала. Почему так? Почему любовь? Это не серенада под окном, а вот такие вот украденные у судьбы секунды. Почему влюблённый, получив малость, чувствует себя так, словно ему подарили весь мир? Мне подарили. Когда Крис рядом, стоит и вот так смотрит, вся аэра принадлежит мне. «Еви, идём!» – зашипела Гэлли. На нас обратил внимание милорд. И я пошла. Каждый шаг приближал меня к рыцарям на мосту. Подруга говорила что-то ещё. Магистр поздоровался со старшим рыцарем, что вёл группу молодых людей. дженнет хмыкнула. «Отес о чём додумал. Мэрдок». «Не знаю, было не до него». Мы поравнялись с рыцарями. На один миг мы с бароном оказались друг напротив друга, и он поднял руку, касаясь непокрытой головы, словно приветствуя, а потом опустил её. Шаг, и мы разминулись. Вот и всё. Один взгляд, несколько секунд на расстоянии вытянутой руки и ни одного слова. Это жестоко. Так и тянуло разреветься от несправедливости. Я не выдержала и оглянулась. Кристофер всё ещё смотрел на меня. Не отвернулся по обыкновению. Не пошёл дальше. Осмотрел вслед, словно хотел... Хотел... Сердце забилось. «Иви, я не могу тащить тебя!» Сквозь зубы произнесла подруга. Я лишь на миг отвела взгляд от Криса. Заметила, как минует мост Мэрдок. А когда оглянулась снова, увидела лишь спину удаляющегося рыцаря и догоняющего группу Милорда витерна «Он чем-то встревожен», — шепнула Гэлли. «Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять. Она говорит не о обороне Оуэне». Что-то ему сильно не понравилось в сопровождающем рыцаре-магистре. Подруга проводила взглядом обогнавшего нас учителя. Милорд Йен подошёл к жрице и начал что-то обеспокоенно объяснять. Я снова оглянулась, но моего рыцаря уже не было видно. Что в нём может не понравиться? Вместо ответа Гэлли приложила палец к губам, поскольку мы как раз поравнялись с учителем. «Кто изменил расписание?» – спросил у жрицы Йен Виттерн. Должна была спускаться другая группа рыцарей. «Не имею ни малейшего понятия. Это наверняка в Ордене напутали», — пожала плечами девушка. «Да и какая разница, что одна группа, что другая?» «Вы не понимаете». Учитель посмотрел на нас, взял жрицу под локоть и повёл вперёд. «Для этой группы предусмотрена совсем другая программа». «Что происходит?» — спросил Мэрдок. «Не знаю», — ответила я. «Милорд Йен чем-то недоволен», — добавила Гэлли. «Это мягко сказано», — вставил идущий справа Отец. «Он почти в ярости. Видимо, что-то не так». «Хм». Мэрдок поднял брови и повторил слова магистра Игри. «Если вам показалось, что что-то не так...» «Что-то очень сильно не так», — закончила я. «Именно», — согласился парень, и, сделав шаг вперёд, позвал. «Милорд Виттерн». Учитель недовольно обернулся. Напуганная жрица переступала с ноги на ногу. Я увидела, как рука Мэрдока скользнула за спину под куртку, и сжалась на рукояти ножа. «Что-то случилось?» Мерием на всякий случай всхлипнула. «Ничего такого, что касалось бы вас, мистер хоторн недовольно ответил учитель. «И всё-таки...» не отступал Мердок. «Пожалуйста, скажите нам?» попросила Мэри. «Что не так с этой группой?» спросила я. Учитель разглядывал наши лица с таким видом, словно никак не мог решить, рассказать нам или выпороть розгами. Жрица натянута рассмеялась и уже собралась ответить вместо милорда витерна Ответить, несомненно, что-то пренебрежительное, с главными словами истерия, мнительность, а может, с очередной угрозой внеплановой лекции. «Не надо, Илу», — остановил её учитель. «Проще сказать, чем объяснить, почему это не их дело. Ты сама видела, как легко они впадают в крайности». Он посмотрел на всхлипывающий Мирьем, потом на Мердока. Парень всё так же продолжал стоять на месте, и всё так же сжимал ладонь на рукояти кинжала за поясом. Он ждал. Мы все ждали. Для группы, что спустилась одновременно с нами, была разработана специальная программа, м -м, скажем так, развлечений в запретном городе. И эта группа должна была спускаться только завтра, одна, чтобы ненароком никто больше не огреб этих развлечений. Магистр вздохнул и спросил. «Удовлетворены?» и тут же голосом, в котором появились стальные нотки, скомандовал. «Первая группа к восточной мачте. Бегом, марш!» «И перестаньте скулить, Мерьем!» «Мистер хоторн уберите руку с ножа. Не ровен час порежетесь. Я всё равно быстрее вас. Хотите узнать, насколько?» «Дерзайте. Но потом, лёжа в доме целителей, не жалуйтесь». «Я сказал, бегом!» — рявкнул он так, что подпрыгнули все, даже жрица. И мы побежали, скорее растерянные, чем напуганные. Я несколько раз обернулась, но рыцари уже миновали мостик и скрылись за поворотом. Юбки путались и мешали бежать. Гэлли шумно дышала рядом. Мирием, вопреки ожиданиям, держала темп наравне с парнями. Отставала только Рут, да и то всего на несколько шагов. Мелькали обветшалые дома, изгибались улицы, чернели влажной корой, голые ветки кустов и деревьев. Первым к воздушной вышке выбежал Оли. Охнул, взмахнул руками, Расскользнулся на влажной, раскисшей от дождя земле и упал в грязь. Мэри едва на него не налетела. Мэрдок помог ей сохранить равновесие. Тара и Корин встали рядом. Герцогиня запнулась, уронила придерживаемой рукой подол прямо в лужу и даже не обратила на это внимания. Остановилась Гелли, едва не коснувшись замерзшего впереди Мэрдока. Я ощутила настоятельную потребность разреветься. Учитель выругался. На самом деле, ругался он целую минуту. А мы продолжали смотреть на восточную вышку. На абсолютно пустую мачту. Без единого пришвартованного дирижабля. «Да чтоб того, кто с расписанием намудрил, богини отправили в услужение демонам разлома с правом на размножение», — закончил учитель. «И проследили, чтобы этим правом воспользовались», — добавила жрица. «Магистр», — начала запинаясь Мэри, — «прекратить панику». «Да мы еще, собственно, не начинали», — процедила Джанетт и лишь дрогнувший на последнем слове голос выдал её волнение. «Та группа должна была спускаться одна, поэтому дирижабль и улетел», процедил Йен витерн подходя к валяющемуся у обочины деревянному ящику и рывком ставя его на торец. «Но в академикуме быстро поймут, что совершили ошибку, да?» жалобно спросила Мерьем. «И пришлют другой дирижабль? Ведь правда?» Ей никто не ответил. Магистр расстелил на ящике карту. Ветер трепал углы бумаги. «Может быть, сейчас прилетит грузовой?» – продолжала спрашивать девушка. И вдруг, повернувшись к Гэлли, схватила её за руку. «Твой отец владеет транспортной компанией. Не бросит же он тебя здесь?» «Не бросил бы», – подруга старалась вырваться из схватки Мерьем. «Если бы знал, что я тут. Не бросил бы, если бы здесь было хоть одно наше судно. Но отец не поставляет товары в запретный город». «Ну и дурак», – высказалась герцогиня. «А ещё говорят, высокородные не сквернословят. Некоторые даже грузчикам фору дадут». В голосе Гэлли слышались слёзы. «Ах ты, безродная купчиха!» «Заткнулись все!» — рявкнул магистр. «В академику метабель о рангах обсудите, как экономическую ситуацию на Аэре. А сейчас, если не хотите здесь заночевать, заткнитесь и слушайте». Он склонился над картой. Мэр Дак и Отос подошли ближе. Жрица всё ещё задумчиво смотрела на вышку. «Есть два варианта». «Целых два?» – не выдержав, спросила я. Всё, что приходило в голову, это опрометь бежать обратно к нашему дирижаблю. «Да, Астер, ещё раз перебьёте, специально для вас будет и третий. Варианта два. Первый – прямо сейчас уходить в горы и обустраиваться на ночлег, а поутру идти в то село, что поставляет продукты в запретный город. Но, думаю, нас хватится раньше. Второй?» – учитель провёл рукой по карте, не давая ветру в очередной раз загнуть угол. Второй — вернуться к нашему дирижаблю одновременно или раньше рыцарей, так как грузоподъёмность судна позволяет взять на борт всех. «Это если в список развлечений для рыцарей не входит ночёвка в запретном городе», — тихо проговорил Мэрдок. «И если тот дирижабль не улетел?» Он произнёс это очень тихо, но все услышали. «Ты в своём уме?» — рявкнула графа Оли. «Ты сказал, что магистры обрекли целый курс на жизнь и смерть в запретном городе? Спятил?» «Следи за языком», — повернулся к нему Хоторн. «Это тебе бы не мешало». Он ещё говорил, а Мердок уже действовал. Нож лёг в ладонь. Граф пригнулся, собираясь атаковать, а Оли... Оли только успел округлить глаза и сделать шаг назад, подняв руки, в которых едва появились зёрна изменений. Неяркие, блеклые, безнадёжно опаздывающие. Миг, и нож полетел бы ему в голову. То, что произошло дальше, было настолько неожиданным, Насколько и ожидаемым, как бы безумно это ни звучало. Учитель и в самом деле был быстр. Одно скользящее движение, и вместо того, чтобы бросить нож, Мэрдок с размах утюкнулся головой в карту, а за его спиной магистр вывернул парню руку, заставив графа нагибаться всё ниже и ниже. Нож Хоторна, вспыхнув голубыми искрами, упал на землю. Чирийская, закалённая в разломе железа, не подчиняющаяся никому, кроме хозяина. «Как вы, мистер Хоттерн?» – спросил учитель. Парень дернулся, но освободиться не смог. Магистр усмехнулся и ткнул его лбом в карту еще раз. Лист такого варварства не выдержал и порвался. Голова ученика оказалась крепче, и кровь из ссадины закапала только после третьего голого прикладывания к ящику. «Ах ты!» – закричал Оли. Изменения на кончиках его пальцев наконец вспыхнули. «Да я тебя...» «Пожалуйста!» – взвизгнула Гелли но её перебил ледяной голос жрицы. «Ну-ка, хватит!» Рука Илу, ещё минуту назад затянутая в перчатку, замерла напротив лица Оли. Одно прикосновение, и если захочет, она заставит его считать себя курицей, несущей яйца. «Собаки взбесились через несколько дней», — тихо произнесла Рут. Магистр выпрямился, не отпуская охотно, но больше не тыча его лицом в ящик. «Всегда надеялась, что мы покрепче собак», — произнесла Илу, глядя на Оли. Парень, тяжело дыша, опустил руки. Зерна изменений погасли. И даже верила в это. «Только вот мне сейчас самой хочется вам всем...» Она изобразила рукой жест, очень похожий на тот, которым кухарка сворачивает головы куром. «Милорд!» – прохрипел Мэрдок. Учитель тут же разжал руки и чопорно проговорил. «Прошу прощения, мистер Хоттерн». «Я сам виноват, мистер витерн сокурсник поднял упавший на снег нож. «Да, виноваты». Учитель придержал карту и совсем другим голосом спросил. «Кто-то еще сомневается в том, что там рыцарей ждет дирижабль? Скажите сразу, чтобы мы потом не тратили время на разбирательство». Группа молчала. И я вместе с ними, такая же тихая и напуганная. Нежайше прошу прощения, мистер ревен едва заметным движением обозначил поклон Мэрдок. «Я принимаю ваши извинения, граф Хоторн и приношу свои». Поклон у Оли вышел немного неуклюжим, Но всё же. «Если инцидент исчерпан, продолжим обсуждать второй вариант. Нам нужно вернуться к дирижаблю. Трудность в том, чтобы обойти группу рыцарей и не попасть в их список развлечений». «Могу я спросить, что это за развлечение?» С беспокойством уточнил Отос. «Можете, мистер Гира». Учитель снова склонился над картой. «В основном это проверка на эмоциональную устойчивость, которую вы не прошли, но умение действовать в группе и навык отличать миражи от реальности». «Самое опасное, что их ждёт на пути к вышке, — это атака мороков. Страшное на вид, они на деле подпитываются яростью. Чем ожесточённее вы с ними дерётесь, тем более сильный отпор получаете. Если не проявлять агрессии, то у них не окажется сил даже на материализацию, и сквозь них будут просвечивать стены домов. А если подпитывать, — поинтересовался Койрин, — что они могут? Разорвать на части? Нет, они нематериальны и максимум укусят». «Ничего себе развлечения пробормотала герцогиня. «Но даже в таком случае вас ждут всего лишь неприятные ощущения, когда чужая магия осядет на коже. Сами убедитесь, когда у вас начнется конструирование личин, миражей и видений». Учитель указал на карту. «Мы можем обойти группу рыцарей и даже чуть сократить путь, если пройдем вдоль золотых кварталов». «И в чем трудность?» – спросил Оли. «Ни в чем», – исчерпывающе пояснила жрица. И, видя, что магистр собирается ей возразить, добавила. «Кроме того, что местные без нужды туда не суются, у нас нет никаких доказательств, что золотые кварталы опасны. Они просто построены так, что заплутать там расплюнуть. Но у нас есть карта, поэтому давайте не будем медлить. Во избежание возможных конфликтов предлагаю решить сообща». Магистр Йен сложил карту. «Кто за то, чтобы сразу уходить в горы?» Первым поднял руку Корин, следом Мэри и, наконец, к моему удивлению, Гэлли. «Кто за то, чтобы вернуться к западной вышке?» Мэрдок вытер рассечённый лоб и поднял ладонь. Его жест повторил Оли, за ним Рут и Тара. Поколебавшись, кивнула учителю герцогиня. Мерьем подняла сразу обе руки. Подумав, вскинул ладонь Отос. «И я. Возвращаться на одном дирижабле с рыцарями – это именно то, чего я хотела. Убраться из запретного города как можно скорее и ещё раз увидеть Криса». «Отлично, значит, возвращаемся к западной вышке». Учитель оглядел пустынную улицу. «Упражнения для подавления стихии все помнят?» «Не знаю, как остальные, а я кивнула». «Если вдруг станет совсем не в моготу, если захочется придушить меня или сокурсника, сразу начинайте повторять. И еще». Он снова посмотрел всю нашу группу в целом и каждого в отдельности и попросил. «Посмотрите на небо». Мы послушно посмотрели. Я ничего крамольного, кроме висящего над горами солнца, До низкой пелены свинцовых облаков не увидела. А ведь где-то там Академикум, наш летающий остров. «До заката ещё несколько часов», — улыбнулся магистр. «А до вышки идти час. Мы успеем». «Ваши бы слова до да богиням в уши», — пожелал Корин. «Напоминаю, к западной вышке помимо нашего судна пришвартованы ещё два грузовых. Мы улетим, даже если мне придётся взять в плен всю команду. А сейчас предлагаю не тратить время попусту. Оли, вы со мной». «Илу и Луи Мердок вы замыкаете. Не мешкаем, не отвлекаемся на местных и на вопросы. Если таковые возникнут, зададите по пути в академикум. Все ясно. Тогда двигаемся». Обратный путь был совсем иным. Никаких разговоров, никаких шепотков и остановок. Мы почти бежали, не отводя глаз от дороги. Вода, продолжая журчать, скрылась под мостовой. Пустынные улицы, идущие вдоль речных каналов, снова сменились оживленными кварталами. Женщина запоздала, снимала, успевшая намокнуть от дождя бельё. Другая громко ругалась из открытого окна. Мужчина чинил крыльцо. Девочка ревела, прижимая к себе тряпичную куклу. Нас снова окружала жизнь, какой бы странной она ни была. Молодой человек, ещё не преодолевший подростковой неуклюжести, подбежал к Мэри и протянул поникший цветок, который наверняка долго мял в руках. Девушка отшатнулась от него, как от больного коростой. Парень растерянно заморгал. На лице появились удивление и обида. С ним поравнялась Гэлли. Подруга грустно улыбнулась пареньку и подняла цветок с земли. Мерьем испуганно охнула. Мальчишка заулыбался и, сдёрнув с головы кепку, помахал вслед. «Ты не в себе, Мейер?» – спросила герцогиня. Эти слова стали единственными, произнесёнными вслух. Гэлли не ответила. Она продолжала идти вперёд, держа в руках цветок мальчишки. «То, что мы подошли вплотную к золотым кварталам, я поняла», когда подняла голову и увидела на массивных металлических воротах отлитый из бронзы знак, наклонивший голову бык с блестящими, словно отполированными рогами. Закачающимися ветками деревьев стоял дом, почти дворец с колоннами и балюстрадой. Он чем-то напоминал первое гнездо змея, что я видела на картине в кабинете отца. Старый и выцветший, дом на ней казался покрытым трещинами. Мы шли дальше. Ещё одни ворота, ещё один знак. Пустынный волк, костлявый и горбатый. Мы шли в тишине, которая подобралась к нам из-подваль. Остались позади женские крики, детский плач, стук молотка. И даже серые найки затихли. Дождь почти закончился, превратившись в едва ощутимую изморось. «Осталось всего два квартала», — напряженно сказал учитель. «Возможно, даже слишком напряженно. Ориентируйтесь на вышку». Он указал на показавшуюся над домами конструкцию. «Мачту» которые до сих пор были пришвартованы два судна. Их пузатые бока блестели от влаги. «Дирижабли ещё там!» – закричала Мерьем. И в её голосе прозвучало такое облегчение, такая радость, что заулыбался даже мэрдок, Скупо, но всё же. Мы даже прибавили шагу, желая как можно быстрее оказаться у пассажирской корзины. Мы почти бежали, торопились. Были бы у нас крылья, мы бы поулетели. Но... Вместо того, чтобы обогнуть флигель с куполообразной крышей, Магистр вдруг остановился и поднял руку. Герцогиня едва слышно застонала. «Да что там, я сама едва не закричала, что надо двигаться дальше». Вышка казалась такой близкой. Осталось протянуть руки и взять похожий на игрушечный, привязанный к её макушке шар. Корин держался за бок. Гелли мяла в руках цветок застенчивого парня. Илу отряхивала грязь с плаща. Мэрдок поддерживал жрицу. Я поняла, почему они остановились, как только подошла ближе. Услышала пока ещё отдалённый звук, который ни с чем не спутаешь. Звук сражения. Крики, ругань, отрывистые команды, звон железа и скрежет. «Это их бой», — сказал учитель. «Их урок. Не вмешиваться». «Мы не собирались», — честно ответила прерывающимся голосом Тара. «Обойдём там», — жрица указала рукой на улицу с другой стороны здания с куполом. «И выйдем к вышке правее, но всё равно успеем первыми». «Живо!» – скомандовал учитель. «Обходим!» «Да, всё правильно. Мы должны были обойти. Это не наш урок. Мы не лезем на плац рыцарей, а они в нашей лаборатории. Мы не врываемся в аудитории и не прерываем уроки друг друга». «Астер, я сказала, живо!» Я обернулась. Почти вся группа уже была на соседней улице. Лишь Гелли стояла рядом с задержавшимся учителем. И Мердок не сдвинулся с места. Он так же, как и я, смотрел туда, где шёл бой. «Хоторн, это приказ. Либо ты его исполняешь, либо вылетаешь из магиуса. Астер, тебя тоже касается». Учитель повысил голос, и парень уже сделал шаг к остальным, когда... из-за дома появился один из рыцарей. Он медленно пятился. Всё тело было напряжено, словно пружина. В каждой руке по ножу. Рыцарь отмахивался ими от противника. «Это морок?» Парень отступал от зверя, железные когти которого скребли по старой мостовой, высекая искры. не живая и не немёртвая тварь, похожая на росомаху, только выкованную из железа, с подвижными пластинами суставов и стоящими иглами вдоль хребта. Я видела однажды похожую тварь. Тогда она сидела в клетке, и рядом тогда был Крис. Отступающий парень повернул голову, и я узнала его. Эмери. Он всё ещё носил меховой плащ, который сейчас промок и мешал двигаться. Эмери заметил нас, и его глаза вспыхнули надеждой. Рыцари и маги всегда сражались вместе. «Уходим!» — снова скомандовал учитель, разбивая надежды парня. И глаза Эмери потухли. Два года назад мы с матушкой были в порту. Ждали судно до сеоли когда начался переполох. Кричали люди и указывали пальцами на женщину. Она бежала от пирсов. Упавший с головы платок развивался за спиной. Широкоскулое лицо уроженки верхних островов исказилось от страха. Её преследовал мужчина, такой же смуглый и широколицый. Верхние острова не приносили клятву верности и не состояли в вассальном подчинении у графа Астера. Их уроженцы не соблюдали наши законы, но обычно и не нарушали их, особенно на нашей земле. Женщина не добежала до нас несколько шагов, зацепилась за что-то ногой и повалилась на нагретые солнцем доски. Мужчина нагнал ее, схватил за волосы. Она закричала. До сих пор помню ее пронзительный виск. «Что сделала эта женщина?» – громко спросила матушка, глядя, как к нам сбегаются матросы. «Не вмешивайтесь, Ик-Ир!» прорычал мужчина. Икыр уважительное обращение к женщине, принятое на верхних островах. «Аны убыть меня!» – закричала женщина, вырываясь и снова падая на доски. «Убыть!» Она поползла вперёд. «Это правда?» – требовательно спросила матушка. «Я видела, как напряглась наша охрана». «Да! Она нарушила закон!» – ответил мужчина. «Наш закон, Икыр!» Женщина доползла до матушкиных ног и стала цепляться за подол её юбки. «Пощады!» Глаза женщины горели такой же надеждой. И точно так же потухли, когда графиня Астер промолчала. Обычно... Нас не интересовали чужие законы и чужие преступники. Мы не должны были вмешиваться. Но горничная, получившая впоследствии имя Аньес, до сих пор работает в кленовом саду и слышать не хочет о том, чтобы покинуть его стены». Рыцарь продолжал отступать. Тварь шла за ним, пригибая морду к земле и изготавливаясь для атаки. За ней вышла ещё одна, с длинными, тонкими, как у насекомого ногами, и вытянутой пастью. Вот только колени на её суставчатых ногах сгибались в обратную сторону. Она задрала башку и повернулась к нам. «Если бы не металл вместо кожи, я могла бы поклясться, что она принюхивается». Кто-то закричал. Раздались свист и грохот выстрела. Заряд явно свинцовый. Магическое стекло бесшумно. «Это морок», – прошептал учитель и положил руки мне на плечи. «Я не слышала, как он подошёл. Они должны понять это сейчас» мягко проговорил магистр. «Или погибнут в первой же серьёзной стычке». «Да, вы говорили», — протянула я. Нюхающий воздух зверь снова посмотрел на отступающего от механической росомахи Эмери и, решив, что там справиться и без него, сделал шаг по улице. К нам. Даже не шаг, а прыжок. Словно выкованный из железа кузнечик вдруг увеличился в сотню раз. Мирием вскрикнула. «Спокойно», — сказал магистр, всё ещё держа меня за плечи и не давая шевельнуться. «Никаких эмоций. Это энергоподпитывающийся контур. Он…» Тварь застрекотала и снова прыгнула, приземлившись всего в метре от нас. Не знаю, как насчёт подпитки энергией, но дома сквозь это железное насекомое не просвечивали. Мало того, я могла поклясться, что ощущаю запах перегретого металла и машинной смазки. Магистр витерн в последний момент тоже что-то почувствовал, потому что вышел вперёд, оттеснив меня за спину. «Что происходит?» Только и успел непонятно у кого спросить он, когда насекомое прыгнула в третий раз. Оно должно было пройти сквозь него. Должно. Мало того, именно этого я желала всем сердцем. Хотела, чтобы учитель оказался прав и снова посмеялся над нашими страхами. «Сколько мы уже в запретном городе? Около трёх часов? Ходим туда-сюда, а никто и не подумал откусывать нам головы» до этого самого момента. Тварь с размаху ударила учителя в грудь, завалилась, перекувыркнулась, скрежеща всеми конечностями. Но за миг до того, как тварь сбила Е на Виттерна с ног, он успел поднять руки. На кончиках правой стали собираться первые зерна изменений, а левой... Левой он оттолкнул меня в сторону. Я упала в грязь. Услышала визг кого-то из девушек. Руки погрузились в холодную талую воду. Юбка стала быстро намокать, К щеке прилипло что-то склизкое. Я подняла голову и тоже чуть не заорала. Казалось, что железное насекомое сейчас порвет учителя. Оно вцепилось ему в руку и трепало, как собака треплет брошенную кость. Брызнула кровь. Первый железный зверь, что походил на росомаху, вдруг задрал голову и... Закричал? Нет. Не знаю, что это был за звук, но я зажала уши руками, чувствуя, как от него внутри что-то начинает пульсировать. Железная пасть с лязгом захлопнулась. Звук оборвался. Но его услышали. Не я, все еще копошащаяся в грязи. И не плачущая Гелли, не схватившаяся за рапиру дженет Другие звери. Железная росомаха кричала отнюдь не для того, чтобы мы бились лбами о землю. Она звала своих. А свои для нее – это такие же железные чудища. Те, что сегодня развлекали рыцарей вместо мороков. Они появлялись на улице один за другим. Они выбегали, выпрыгивали, выползали. Металлические, стрекочащие, щелкающие зубами и конечностями. Одна изгибающаяся железка, похожая на гусеницу, взбежала на стену дома и повела вибрирующими усиками. Тварей было больше десятка. Железных, угрожающих, подвижных. Мимо меня пролетели зерна изменений. Они осели на боку кузнечика, что прижимал учителя к земле. Я обернулась. К нам бежал, размахивая руками Оли. Гэлли бросила цветок в грязь и выставила руку, встречая ползущую к ней по стене сороконожку воздушной волной. Мерьем визжала. росамаха издала еще один крик. На этот раз краткий, острый, как нож, как призыв, как команда. И, подавая пример, атаковала Эмери, врезавшись в него головой и отбросив к стене. «Занять оборону!» — рявкнул учитель. Тварь, что его атаковала, лежала в грязи и вяло шевелила конечностями. Её голову разъедала ускоренная во много раз ржа. Одна рука магистра висела плетью, по боку текла кровь. Он перетягивал ремнём предплечья Больше мне ничего не дали рассмотреть. Очередная железная игрушка решила, что сидящая на земле девушка вполне подойдёт в качестве раннего ужина. Она походила на цаплю с остальным клювом и двумя болтающимися лапами вместо крыльев. Я пыталась торопливо подняться на ноги, пыталась собрать в руки изменения. Пыталась дотянуться до рукояти рапиры. Пыталась сделать хоть что-нибудь, пока эта цапля не тюкнула меня в темечко. В одном из домов качался язычок пламени. Вода вокруг пальцев тут же нагрелась. Я подняла ладонь, перенося огонь на железный клюв твари. Тот раскалился докрасно, но... Птица продолжала приближаться. Металл, который в первый миг изменений всегда стопорило в пространстве, продолжал двигаться. Тварь была близко. От неожиданности я подтолкнула изменения. Ощутила железо обшивки, подвижные детали, масляную жидкость, вскипевшую от первого же зерна. А за ней... Я вскрикнула. Зерна изменений тут же ускользнули. Даже огонь, который стал почти частью меня. Невозможно. Тварь застыла в шаге от меня и уже раскрыла клюв, из которого доносился механический клёкот. «Механический?» и видель закричал Мэрдок и врезался в бегущую тварь сбоку, сбивая с ног. «Во имя дев, поднимайся!» Я смотрела, как он вгоняет клинок в бок железного монстра, слышала скрежет металла, видела, как тварь пыталась подняться и... не двигалась с места. Не могла себя заставить. Так близко к предательству богинь я ещё не была никогда. Зёрна изменений проникали внутрь зверя всё глубже и глубже, пока не коснулись... Я сжала кулаки. Что происходит? Что это такое? Почему у этих тварей под железной бронёй бьётся что-то настоящее, что-то живое? «Словно сердце. Это невозможно. Только если эти твари не пришли сюда прямиком с Тиэры. Но массовый прорыв не допустили бы магистры». и видель Мердок наваливался на тварь, но она всё равно была сильнее, дёрнулась и, несмотря на рану в боку, почти сбросила парня. Хоторн выпустил рукоять шпаги, схватился за нож, стягивая зёрна изменений во вторую руку. Сейчас он отпустит их, думая, что зверь замрёт, как и любое другое железо, а, возможно, даже рассчитывая изменить металл. Мы маги. Мы можем раскалить камень и бросить его в противника. Можем поджечь одежду, можем заморозить лужу под ногами. Но не можем. Нет, не так. Нам нельзя изменять ни кровь врага, ни его кожу, ничего, что является живым. Запрет богинь, наказание за нарушение, арабский ошейник и отрезание от магии. Наконец я поняла, что способна двигаться. Должна, иначе случится непоправимое. «Мэрдок!» — закричала, вскакивая. «Только не магией!» И в этот момент зверь с клёкотом сбросил парня. Клацнул железный клюв и вонзился в ногу Хоторна. Запахло горелым. Металл зверя всё ещё был раскалён. Парень едва слышно вскрикнул. Зёрна изменений скользнули по железной пластине и, оставляя за собой царапины, исчезли в земле. Мэрдок покачнулся, выхватил чёрный нож и с размаху ударил по клюву. Думаю, в лучшем случае он заставил бы цаплю отпрянуть, в худшем только загнал бы клюв ещё глубже в рану. Но сегодня всё шло не так. Вместо того, чтобы удариться о железо, чёрный клинок вошёл в него, как горячий нож в кусок масла. Могу поклясться, я даже услышала шипение. Железная птица дёрнулась раз, другой и свалилась к ногам сокурсника, дребезжа, как пустая бочка. «Они боятся чирийского железа!» – выкрикнул Мэрдок, прежде чем упасть. «Я сама не помню, как оказалась рядом, как коснулась раны, из которой текла кровь». «Всё-таки вам удастся избавиться от меня, графиня», – проговорил Мэрдок. «Замолчите, граф». Я попыталась отодрать оборку от юбки, но та оказалась пришита намертво. Выругалась, выхватила нож, распорола ткань, дёрнула и, наконец, принялась обматывать ногу парня, получившимся лоскутом. Вот только толку от этого не было никакого. Кровь уже почти остановилась. Раскалённый клюв птицы прижёг все сосуды. Хоторн лежал на земле и часто дышал, словно после долгого бега. кричала размахивая рапирой корен. Убегала вверх по улице Мерьем, желая как можно быстрее добраться до вышки. Отдавал команды учитель. Команды, которые никто не слушал. Осыпалась стена соседнего дома, погребя под собой железную сороконожку. Гелли победно вскинула руки. Потом обернулась, увидела нас с Мэрдоком, охнула и, подобрав юбки, кинулась вперёд. Упала, держась за обокрут. Магистр швырнул в зверя с бочкообразным телом зёрна изменений. Воздух зазвенел от его силы, от чего-то тяжёлого и подвижного. Башка монстра сплющилась. Учитель скомандовал Оли, и тот помог ему взвалить девушку на плечо. А железные твари всё прибывали, словно кто-то открыл двери зверинца и выпустил на волю всех питомцев. «Отступаем к вышке, живо!» — в очередной раз крикнул магистр. Отец с Мэри повалили на землю железную собаку с рогами и бросились следом за Мерьем. «Там Иви и Мэрдок!» — услышала я отчаянный голос подруги. Гэлли преграждала дорогу тварь, похожая на льва, с иглоподобной, звякающей при каждом движении гривой. «Отходим!» — снова выкрикнул Йен Виттерн. «Уходи, Иви!» — прошептал, приподнимаясь Хоторн, впервые обращаясь ко мне на «ты». «Видимо, эти твари из железа на него так действовали. Попросила бы вас помолчать, Мэрдок». Я торопливо поднялась, ухватила парня за плечи и попыталась сдвинуть с места. «Получи, безголовая курица!» – выкрикнула где-то за спиной дженет Парень попытался приподняться, оттолкнулся одной ногой от земли. Я потянула и смогла сдвинуть его на целую ладонь. Чуть выше по улице из-за дома выскочил рыцарь. Он отмахивался мечом от железного коня из ноздри которого шёл дым. Клинок, соприкасаясь с мордой зверя, издавал ритмичное «дзанг-дзанг». металл лезвия был самым обычным, хотя наверняка острым, оставляющим на броне коня царапины. Правда, не думаю, что железный зверь сильно волновался из-за внешности. Слышались отрывистые команды. Ещё несколько рыцарей появились из-за дома. Они целенаправленно прижимали к полуразрушенному забору железного пса с бычьей головой и ветвистыми козлиными рогами. А ведь у них дела шли куда лучше, чем у нас. Рыцари действовали расчётливо и слаженно, и вроде пока не собирались убегать, сломя голову. Жаль только, что железных тварей всё равно было больше. Одна из этих зверюк заскучала и решила развлечься за наш с сходерным счёт. Косолапая, двигающаяся в перевалочку, железным рылом напоминающая свинью, она, не торопясь, словно нехотя, направилась к нам, почти мирно похрюкивая. «Ивидель!» — выкрикнул Мэрдок. Голос парня, обычно такой холодный и размеренный, сорвался. Он собрал в руку зёрна изменений. Лужа, через которую, разбрызгивая холодную грязь, бежала свинья, с лёгким потрескиванием замёрзла. Но там было слишком мало воды, слишком мало изменяемого вещества, чтобы остановить тварь. Металлические конечности взломали тонкий лёд. Мэрдок, всё ещё пытаясь отползти, перехватил чёрный нож. Я отпустила его плечо, выпрямилась и, не решаясь коснуться магии, достала рапиру. Что внутри этого металлического панциря? Снова настоящее сердце? Или только шестерёнки и вонючее масло? Свинка приблизилась на расстояние удара, и я взмахнула рапирой. Остриё соприкоснулось с ухом зверя, металл зашипел. Тварь остановилась, причём сделала это так резко, словно мобиль, у которого кончилось топливо. Тускло блестевшая рыла не шевелилась Минута промедления. Всего минута. «Их металл не стопорит от изменений!» – выкрикнул Корин. «Осторожно!» Цветок изменений, так похожий на снежный вихрь, распустился где-то за моей спиной. Повеяло холодом. Кто-то из наших ударил по зверям со всей силы. Свинья наклонила вытянутую голову и ринулась на меня так же резко, как остановилась. Я вогнала рапиру прямо ей в морду. Металл плавился шипел и плевался раскаленными каплями. Свинья продолжала идти вперед, а лезвие все погружалось и погружалось в рыло, словно вертел. Еще шаг, и тварь коснется Эфеса, а ее железные зубы... Прежде чем она откусит мне пальцы, я успею рассмотреть их во всех подробностях. Я не выдержала, сжала вторую руку, стягивая магию. Это что-то неконтролируемое. Когда на тебя нападают, ты защищаешься. Не можешь иначе. «Огонь или лёд?» «Нет, нужно что-то другое, что не затронет живую плоть внутри железного панциря. А может, пусть наоборот затронет?» «Затронет, но не изменит. Какая-то волна. Колебания. В сторону Астер!» — закричала дженет Что-то просвистело у моего уха. Я обернулась. Рядом с Хоторном стояла герцогиня. Сейчас она совсем не была похожа на ту гордячку, что мы видели каждый день. Она потеряла шляпку. Светлые волосы растрепались. Губы кривились, ярко выделялось пятно грязи на щеке. Странно, но именно сейчас она показалась мне восхитительно небрежной и ослепительно красивой. Одна из склянок валялась у её ног, а с ладони девушки разлетались в разные стороны сверкающие камешки. Алмазы. Самое прочное вещество. Степень изменяемости четвёрка на единицу меньше, чем у металлов. Но это не имело значения. дженнет не носила драгоценные камни, не изменяла их. Она сообщала им энергию, заставляя разлетаться. Магия её рода. Алмазы тверды, они куда тверже железа, которое камни пробивали на вылет. В одну секунду морда свиньи стала похожа на решето, и зверь рухнул на бок, истекая машинным маслом. «Будешь много думать, быстро умрёшь», назидательно сказала Джанет. Я наклонилась и вытащила свой клинок из твари. Он вышел на удивление легко, не задев ни одной из зубчатых деталей. «А если не буду, лучше бы мне не жить», — вполголоса ответила я и тут же спросила, почему при соприкосновении с зёрнами их металл не стопорит, так же не бывая. Но Джанет меня уже не слушала. Никто сегодня никого не слушал, не мог позволить себе такой роскоши. Рыцари уже повалили трёх железных тварей на мостовую. Учитель передал Тару Оле, а сам кинулся помогать раненой Рут, которая швыряла изменениями в очередную ожившую железку но пока без всякого толка. Сразу тройка железных зверей развернулась к нам. Я даже не стала их разглядывать. Опустила руку к поясу. Мэрдок приподнялся и застонал. Безрезультатно. Я кожей чувствовала его отчаянную беспомощность. «Не спи, Астер!» Вторая склянка лопнула в руке у герцогини, и в воздух поднялись белые перламутровые жемчужины. Магия драгоценностей. Магия рода Трит. Я положила руку на пояс, обхватила пузырёк, и надавила. На коже осели капли слюны тритона — едкой, вонючей, разъедающей всё, с чем соприкоснётся. Руку тут же обожгло, но я уже швырнула зёрна изменений в тварей. Одна из них замотала головой, врезалась в другую и чуть замедлилась. Ещё одна прыгнула на Хоторна. Парень выставил клинок, упал на спину, и чирийское лезвие вошло в металлическую грудь. Третья продолжала бежать, несмотря на то, что в неё врезались жемчужины. «Получи!» Закричала дженет поднимая рапиру. Железный зверь с проплешинами, оставленными на морде едкой слюной, навалился на меня секундой позже. Я закричала, сделала выпад рапирой. Зубы щелкнули по черному железу и задымились. Руки дрожали, я сделала шаг назад, отступила, не выдержав напора твари. Не смогла удержать равновесие и поняла, что падаю. Зверь падал вместе со мной. Падал на меня. Иногда минуты растягиваются до бесконечности, словно сладкая патока из горячего чана. Мы падали. Я видела железные зубы. Видела так близко и так далеко. Знаете, они так же страшны, как и настоящие. Я даже успела представить, насколько зверь будет тяжёл. И подумать, останется ли от меня после падения хоть что-нибудь. делай как же страшно. И ни одной дельной мысли, ни одной достойной. Но даже патока не может растягиваться до бесконечности. Рано или поздно янтарная масса порвётся, сколько ни наматывая её на палку. Моя минута закончилась двумя ударами. Я упала на землю. Спину обожгло болью, а потом... Кто-то буквально смел с меня железную тварь вместе с комплектом острых зубов и моей рапирой. Сила удара была такой, что оружие вырвало из рук. Железо загремело по мостовой. Я перевернулась, стараясь глотнуть хоть немного влажного пахнущего горячим маслом воздуха. «Кажется, я вам должен, графиня?» Рыцарь, только что врезавшийся в железного зверя и стряхнувший его с меня, как стряхивает горничная пыль с кофейного столика, обернулся. За тот инъектор. Крис улыбнулся, словно мы стояли в бальном зале, и речь шла о следующем танце. Всего лишь. За противоядие от коросты. Но мы находились в запретном городе. Посреди улицы. Среди хаоса атакующих механических зверей. Крис... Выкрикнула я, когда железная тварь, которую он сбросил с меня, вскочила на ноги и бросилась на нового противника. В руках Оуэна появился метатель. Грохнул выстрел. Свинцовый шар смял морду железного зверя, и тот осел на мостовую. Но за этим зверем последовал другой. Он перепрыгнул металлическую груду, изготавливаясь к атаке. Рыцарь вернул разряженный метатель на пояс и взмахнул клинком. Металл столкнулся с металлом. Послышался звонкий удар после которого зверь затряс головой, будто живой. «Ах ты!» Оуэн ударил снова и добавил пару нелицеприятных выражений, в которых детально описал любовное пристрастие железного зверя. Тому, видимо, совсем не понравилась такая осведомлённость. Он поднял лапу, чиркнул по наплечнику парня и зарычал. Снова сверкнули когти. Крис блокировал удар. Ещё один. Я коснулась очередной склянки, выпуская наружу семена ржавчины усиливая и ускоряя их. бог зверя потускнул и стал осыпаться покорёженными коричневыми хлопьями. Ржавчина разъедала его очень быстро. Кто-то ругался, кто-то дрался, кто-то отступал. Грохнул ещё один выстрел. Рядом с нами Этьен продырявил голову железной лошади и вогнал фамильный клинок в её брюхо. Я узнала рыцаря по коротким светлым волосам, едва начавшим отрастать на неровном шишковатом черепе. Именно Крис когда-то обрил его. Когда-то. Неужели это было всего лишь в прошлом полугодии? Казалось, что прошло несколько лет. «Иви!» – закричала Гелли, указывая на вышку. «Поторопись!» – почти вся группа поднималась по улице, направляясь к мачте с дирижаблем. «Все, кроме Гелли, магистра Виттерна, скручивающего магии железную змею, или червяка, теперь уже не понять. Все, кроме меня, раненого Мердока и Дженет, вогнавшие рапиру в глаз атаковавшего её зверя». От группы нас отделял десяток железных монстров, и твари всё продолжали пребывать. А остальные уходили. Уходили очень быстро. И самое интересное, ни один из этих странных немороков за сокурсниками не последовал. Хотя чего же проще? Добыча напугана и убегает. «Уходим!» – скомандовал отступление учителя рыцарей. «Первый десяток! За ним дежурные! Второй десяток прикрывает! Стройся!» Тварь, похожая на жука, зацепила плащ Криса. Атаковала нового противника. Я коснулась пояса, перебирая склянки. Ни свет, ни тьма, ни пустота, ни... Третья зверюга спрыгнула с ближайшего дома. Крис просто не успевал к ней развернуться. Монстров на этой улице было слишком много. Гораздо больше, чем людей. «Нет», — прошептала я и ещё твёрже повторила. «Нет». Огонь заколыхался. Такой тёплый и такой послушный. огонь который сам ластился к рукам все что мне нужно это взять его крис блокировал очередной удар одного зверя тогда как другой уже подступал со спины миг и он полоснет по фигуре рыцаря перечеркнет ее как перо перечеркивает лист бумаги я почувствовала как разгорается злость нет повторила в третий раз пошли прочь слышите вы я понятия не имела к кому обращалась одна из лап жука оплавилась и потекла на землю. Степень изменяемости железа – пятёрка, самая высокая из возможных. Но сейчас это не имело значения, так как я его не меняла. Я его плавила. Мелькнула и пропала мысль о том, что под панцирем может быть настоящее живое сердце. Послышался треск, и ветки ближайшего дерева вспыхнули. «Астер!» – закричала герцогиня. Вода в лужах нагревалась и с шипением испарялась. «Ради чего ты готова рисковать свободой, Иви?» Или ради кого? Я не хотела отвечать на эти вопросы. Не хотела даже думать об этом. От жара лопнуло стекло ближайшего дома. Краска на стене пошла пузырями. Лишившийся ноги жук завалился на набок. «Что это за...» закричал Этьен. У наступавшей на Оуэна тварь потекла морда. Рыцарь опустил меч и обернулся. На этот раз застыло не время. На этот раз застыло всё вокруг. Люди, звери, Вода в лужах и ветер в голых ветках кустов. Застыл сам воздух. «Пошли вон, или я спалю весь запретный город к чертям собачьим!» выкрикнула я и вдруг поняла, что это правда. Я действительно могла это сделать. Надо было лишь разжать руки, спустить огонь с поводка. Говорили, что на равнине павших во время последнего сражения с демонами первый змей выжег всё вокруг, насколько хватало глаз. От своих ног и до самого горизонта. Железные твари подняли морды, будто могли меня слышать, будто могли понимать. Они смотрели слепыми, закрытыми пластинами глазами. И, кажется, видели. Видели стоящую посреди улицы девушку со сжатыми ладонями и прямой спиной. Девушку в грязной мокрой юбке. Девушку, от которой разве что не летели искры, как сказала однажды бабушка Астер. «Уходим!» — снова раздался далёкий крик. Я вздрогнула. Огонь колыхнулся. А я так хотела его отпустить. Было слишком жарко и душно, совсем как в ванной, когда горничная переусердствует с горячей водой. «Ивидель!» Я моргнула. Оказалось, Крис стоит передо мной. «Ивидель!» — повторил он, поднимая руку. И я увидела, как кольчужный рукав оставляет на коже запястья красные уродливые следы ожогов. Посмотрела в синие глаза. Совместимость веществ, зерна изменений, гасящие и усиливающие друг друга единение и противоположности. Разные стороны, подброшенные в воздух монетки вероятности. Катализаторы и нейтрализаторы. Девы, у огня нет разума, он уничтожит всё. Даже рыцаря. Именно этого рыцаря. Я продолжала смотреть в бездонную синеву. Катализатор и нейтрализатор. Пламя вокруг нас пока ещё невидимое, но уже осязаемое, одна сторона монетки. И ледяная синева чужих глаз. Холод — вторая половинка, обратная сторона магии астеров. Аверс и реверс, огонь и лёд. На миг монетка застыла на ребре. Я выдохнула, и воздух тут же остыл, словно на нас налетел морозный вихрь. Вода в лужах в мгновение ока замёрзла. Пламя сменилось холодом, от которого дыхание сорвалось с губ туманным облачком. «Вот за это магов и отрезают от силы!» — взвизгнула герцогиня. Вот за это и надевают рабский ошейник, Астер. Ты едва не сорвалась. Я подам официальную жалобу, мисс Илья не поняла? Я...» Один из железных зверей вдруг встряхнулся, как обычный дворовый пёс. По мостовой застучали мелкие, слетающие с железного панциря льдинки. «Отлично», — заверил её Этьен. «Обязательно подавай, если красивую башку не снимут. Причём прямо сейчас». «Быстрее», — скомандовал Крис. Подскочил к раненому Мэрдеку. Схватил железную тварь, что лежала поперёк сокурсника, за лапу, и стащил на мостовую. «Этьен, взяли!» — рявкнул барон. Парни подхватили раненого под руки и потащили в сторону. Ещё один зверь стряхнул с себя тонкий ледяной панцирь. «Иви!» — донёсся до меня далёкий крик. Гэлли стояла выше на улице и никак не решалась уйти вслед за остальной группой. В паре метров ниже учитель стучал рапирой по голове железной твари, но той, похоже, нравилась такая ласка ибо она и не думала отступать. «Куда?» — даже не зло, а скорее напуганно, — спросила Дженет. И рапира в её руке впервые на моей памяти дрогнула. «Куда вы?» — парни тащили хоторно. «Прочь от этого переулка, прочь от зверей, прочь от вышки дирижаблей. Ещё одна из железных зверюк заскрежетала, словно не оттаяла до конца. Нагнувшись, я вытащила рапиру из железной морды, слыша, как металл продолжает шипеть, соприкасаясь с черийским клинком» вложила в ножны и побежала за рыцарями. «Нам надо на дирижабль!» Герцогиня беспомощно оглядывалась. Я швырнула через плечо зерно пустоты и даже не стала оборачиваться, чтобы понять, попало или нет. Одно зерно — это капля в море. «Хочешь попробовать прорваться сквозь эти железки в одиночку?» Не останавливаясь, поинтересовалась я. К дженет уже приближалось создание, похожее на быка, только чуть меньше ростом. Она взмахнула рапирой, и один из рогов оплавился. Тварь замотала головой. «Совсем как живая», — вернулась непрошенная мысль. «Нет, так думать нельзя. Во всяком случае, не сейчас. Не во время сражения». Парни тащили Мердока под руки, спиной вперёд. Ноги оставляли в грязи извилистые следы. «Будь всё проклято!» дженнет стиснула зубы и нагнала меня. Хоторн раскрыл мутные глаза. Крис взмахнул рукой, указав на одну из боковых улиц Золотого квартала. За спиной раздался механический рёв. Близко. Очень близко. И я не выдержала. Оглянулась. Железная собака рычала в пяти шагах от герцогини, а за ней ещё одна. Нашей группы уже не было видно. Учитель уходил последним, но всё же уходил. Как он сказал мне тогда на площади Льежа? Иногда надо уметь жертвовать меньшим ради большего. Он вывел из-под удара почти всю группу. Почти. Как бы мне хотелось последовать за ним оказаться не по эту сторону от железной стаи, что преграждала нам путь наверх. Звери шипели, рычали, скрипели, махали хвостами, ушами, и ещё девы знают чем. Щёлкали челюстями и жвалами. То одна, то другая тварь поворачивала голову в нашу сторону. Ни одна не посмотрела и даже не рявкнула для острастки в спины сокурсникам. А ведь их было куда больше. Может, в этом всё дело? На мгновение я вернулась в кленовый сад, в классную комнату. Скудный солнечный свет падал на стол, расчерчивая его на прямоугольники. Рин Филберт уже около часа рассказывала мне о флоре и фауне Чирийского хребта. К зиме молодняк крепнет и начинает охотиться. У волков в стае существует четкая иерархическая структура, возможно, на первый взгляд, непонятная людям. Вожак, его самка, загонщики. Я то проваливалась в легкую дрему, то поднимала голову. «Они отрезают от стада самых слабых особей и гонят их на...» «Быстрее, быстрее, быстрее!» — скороговоркой прокричал Этьен. «Я отвернулась от теряющейся в облаках вышки, от преследовавших нас зверей. Демоны разлома, Астер!» «Непонятно почему?» — выкрикнула Джанет. «Вряд ли это они!» — ответила я, стараясь не сбить дыхание. «Отрезают от стада! Отрезают от стада!» — звучал голос в голове. «И гонят их куда?» «Куда нас гонят?» Мардок стиснул зубы, поднял руку, отправляя в полёт зёрна изменений. Земля под ногами вздрогнула. Послышался звук падения и грохот, очень похожий на тот, с которым катится по мостовой железная бочка для дождевой воды. «Бегите!» – беззвучно прошептал Хоторн, и голова парня снова бессильно упала на грудь. И парни продолжили бежать. Мы не отставали. Я ощутила, как рядом снова собирается магия. «Нет!» — крикнула я Джанет и бросила взгляд через плечо. Один зверь лежал на обочине, придавленный гранитным булыжником, выломанным мердоком из мостовой, и шевелил то ли хвостом, то ли плавником. Через поверженного перепрыгивал следующий. — Да жахните же чем-нибудь! — выкрикнул Этьен. — Вы маги или кто? — Они гонят их на ту часть стаи, что ждёт в засаде, — рассказывал когда-то давно графской дочке Рин Филберт. И в этот момент Этьен выстрелил прямо через плечо. Едва не уронив Мэрдока в лужу, он разрядил в морду железного кузнечика второй метатель. Уши заложило от грохота. Зверь кувыркнулся через голову. Почему я не захватила метатель? Почему не заготовила заряды? Потому что собиралась на прогулку. На опасную и щекочущую нервы прогулку, а не на бой. Не на сражение с тварями, железо которых не подчиняется магическим законам и боится только черных клинков. Нам нужно оружие, не рапира. Если нам снова навяжут ближний бой, всё будет кончено, задавят числом. Нужно ударить чем-то похожим на выстрел метателя, чем-то похожим на разлетающиеся камни герцогини или булыжник мердока Чем-то таким же, но другим. Чем-то, что ударит не одну тварь, а сразу всех, сметёт их с улицы, заставит отстать. Но чем мы можем ударить? Камнями? Водой, что чавкает под ногами? Любым из ингредиентов на поясе? «Нет, их слишком мало. Они хороши для точечного удара, но не для массового». «Воздух? Воздуха здесь больше всего». «Воздушной ладонью!» — выкрикнула я на бегу. «Давай, вместе!» «Что?» — герцогиня почти задохнулась от возмущения и быстрого бега. «Забава, с помощью которой парни задирают подолы селянкам? Ты спятила, Астер?» Она была права. Я спятила. Я была напугана и мало что понимала в происходящем, кроме одного». «Нас сейчас догонят. И, скорее всего, сжуют, если этим зверям нужно питаться. Или мы все сгорим, когда мой огонь вырвется на свободу. Очень плохие перспективы. Но бесконечно убегать нельзя. Нужно что-то сделать, что-то изменить, что-то выпустить, что-то усилить. Что угодно. Пусть это всего лишь воздух». «Воздушная ладонь», — повторила я, поднимая руки. Удивление Джанет можно было понять. Воздушная ладонь – это лёгкое изменение, похожее на дуновение ветерка. Оли и Вьер опробовали его на паре девчонок из группы. Оно всего лишь поднимало подол, обнажая ноги до середины икр. Ужасная выходка. Правда, у сокурсников хватало ума не оскорблять благородных. Но однажды парням не повезло. Они решили опробовать изменение на Гэлли дочери купца, чья сила витает в воздухе. В буквальном смысле. Пусть подруга не очень усердна в учёбе, но родную стихию почувствовала раньше, чем её применили. Так же, как я узнаю огонь, даже если он прячется в маленькой сфере. Вместо того, чтобы с визгом схватиться за юбку, она вернула парням их волну, усилив в три раза. Как сказал потом Оли, это походило на удар кулаком в лицо. готово спросила я. «На счёт три, коэффициент десятка». «Сколько?» «Десять», – выкрикнула я, не давая себе времени на раздумья. «Усилить можно что угодно». И огонь, и ржавчину, и даже удар. Воздушный удар. Не снизу вверх, а сверху вниз. Я указала ладонью направление. Раз, два, три. Задрожали пальцы, словно в руках оказалась не магия, а кувалда-кузнеца, которую я попыталась приподнять и ударить по наковальне. Заклинание с таким коэффициентом почти опрокинуло меня вперёд. Говорят у страха глаза велики. Десятикратное усиление — это много, а я хотела ударить наверняка. Внутри всё задрожало от напряжения. Воздух не моя стихия, он не льнёт к рукам, как огонь. И хотя обычные изменения воздуха даются легко, это едва не сломало все кости. Ничего не получается из ничего, всему есть причина. Воздушная ладонь заставила меня согнуться, но всё же сорвалась с пальцев. дженнет издав невнятный хрип, отпустила свою ладонь. «Надо отдать герцогине должное, она пошла у меня на поводу и поддержала чужое сумасшествие». Мы одновременно опустили руки и выпрямились. Кончики пальцев тут же онемели, словно я окунула их в ледяную воду Зимнего моря. Если бы я не была столь напугана, если бы мысли не скакали, как кролики, то, наверное, ужаснулось бы тому, что мы сделали. Бежавшие первыми железные звери, они, они... На них будто упало что-то невидимое и очень тяжёлое, что-то похожее на потолочную балку бального зала в кленовом саду. Упало и расплющило сразу несколько десятков тварей. Смяв головы, лапы, хвосты, хребты, жало. Какая-то железка даже успела закричать, заскрежетать, совсем как живая. Милорд Виттерн как-то сказал, что первокурсники не способны придумать ничего опасного. А что, если нам и не надо? Что, если так и устроена магия? Как вода, простая и безобидная в ручье, но убийственно грозная в зимнем море. Как удар молотком и удар кувалдой. Такие одинаковые действия и такие разные последствия. «Те звери, что не попали под магию, врезались в упавших, но за ними бежали новые. Настоящая стая. Стая на охоте. Они скоро переберутся через железные тела». «Давай, Астер», — хрипло сказала герцогиня. «Уходим. Еще на одну волну меня не хватит». Я согласно кивнула, обернулась. Рыцари уже сворачивали на очередную улицу. «Правильно, по прямой нас догонят быстрее». Мы с Джанет бросились следом и теперь отставали всего на несколько шагов. На этой улице мы не были, не видели, как камень мостовой сменился мрамором. На поверхность снова вышла вода и плескалась о каменные стены каналов. Посреди круглой площади стояла каменная женщина, вернее, скульптура с телом девушки и головой какого-то зверя. Кошки или собаки, а может, рыси или лисицы? Сейчас уже не поймёшь. Верхняя часть морды отсутствовала. Вода с тихим журчанием падала из ладони женщины в каменную чашу небольшого бассейна. Брызги разлетались в стороны, играя цветными бликами на гладкой поверхности. Я подняла голову к небу. Дождь закончился. Солнце, так похожее на тусклую монетку и едва виднеющееся сквозь пелену облаков, уже сдвинулось к горам. Скоро оно коснётся далёкого тёмного склона, и на запретный город опустится ночь. «Как там рассказывала жрица? Когда это происходит? Это странная перемена с людьми». «Надо же, всё ещё работает». Едва слышно прошептал осунувшийся Мэрдок. Из носа парня капала кровь. Он посмотрел на меня и отрывисто скомандовал. «В воду! Надо перейти в воду, она...» Хоторн закашлялся, но я уже поняла, что он хотел сказать. «Вода!» — я указала на ближайший канал. «Самый лучший магический изолятор. Две трети зёрен изменений не могут преодолеть потока». «А ты уверена, что эти железки заклинания?» Оуэн обернулся. «Какая разница?» дженнет толкнула Этьена в спину. «Хоторн дело говорит. Воду надо перейти. А если Эти...» Она передёрнула плечами. «Домашние питомцы сунутся следом. Мы вполне можем вскипятить канал. Или заморозить». «Астер точно может. Не стойте столбом. Дворцов и финтифлюшек не видели. Выберемся. Приглашу в резиденцию Альванов. Смотрите хоть до пришествия Дев». Она ещё говорила, а Оуэн уже спрыгнул в воду и стащил Мэрдока. Я наконец увидела круглую площадь целиком, а не из-за мужских спин. Канал с мраморными стенами тянулся вдоль улицы. Каменная женщина оставалась равнодушной к появлению чужаков. Выщербленные стены домов, что стояли в глубине улицы, заросли диким кустарником. Сухие ветки потрескивали на ветру. Высокие кованые заборы сменялись воротами для выезда или калитками для прислуги. Флигели привратников чередовались с резиденциями знати. Я видела перед собой только одно из них. Высокие стены из чёрного камня, гладкие, словно полированные, поднимались ввысь и терялись в низких облаках. Флаги над башнями давно истлели, но над воротами всё ещё изгибалась приготовившаяся к броску змея. Она, раздув капюшон, смотрела на меня сверкающими глазами из драгоценных камней, и её золотая чешуя блестела от влаги. Вот они, настоящие золотые кварталы. И снова чувство, словно я уже здесь была. Кончики пальцев кольнуло знакомое тепло. «Первое гнездо астеров», — сказала герцогиня, спрыгивая в канал. «Впечатляет. Твои предки, в отличие от потомков, умели строить». «Гнездом его назвали позднее», — подумала я. «После смерти первого змея, после постройки кленового сада. Ведь, чтобы назвать что-то первым, нужно создать второе». Этьен скользнул в воду и помог Крису перетащить Мердока на противоположную сторону канала. Я спрыгнула последний Рапира чиркнула о мраморную мостовую. Нас снова настиг стик механически скрежет. Сразу с десяток железных зверей высыпала на круглую площадь с фонтаном. Краткая передышка, которую дал воздушный удар, закончилась. Вода была ледяной. Ткань юбки тут же намокла, стала в два раза тяжелее. Всего несколько шагов, и герцогиня схватилась за бортик противоположного берега канала. Этьен вытащил на мостовую Мэрдока и выбрался сам. С одежды парней стекала вода. Я качнулась и едва не упала. Течение почти сбило с ног. это высокому Крису вода была чуть выше пояса, а мне доходила почти до груди. Дыхание срывалось с губ беловатым облачком. дженнет выбралась на мостовую. Белые волосы девушки потемнели от влаги. Барон обернулся и протянул мне руку. За спиной что-то закликотало, как перегревшийся мобиль. дженнет побледнела. И я поняла, что сейчас произойдёт. Поняла и сжалась в ожидании удара но продолжала тянуть руку к стоящему в воде Крису. Надо коснуться его, прежде чем железная лапа перечеркнет спину. Вдох. За ним еще один. Наверняка последний. Наши ладони соприкоснулись. Ледяная вода и тепло кожи. Девы, я схожу с ума? Нет, давно сошла. Пальцы Оуэна обхватили мои. И рыцарь дернул меня к себе, в который раз поразив силой. Клекот за спиной стал громче. На миг я прижалась щекой к мокрой ткани плаща, вдыхая запах воды, металла и пороха. Всего на мгновение. Можно заморозить воду, можно вскипятить её, но только не тогда, когда мы в ней стоим. «Они боятся чирийского железа», – прошептала я. «Я тоже его боюсь», – хохотнул Крис. Пусть шутка и вышла невесёлой. Но я уже выскользнула из его рук и начала разворачиваться к железной твари. «Пусть думает, что хочет». Пусть негодует на то, что приходится прятаться за чужой юбкой или ещё на какую-то ерунду, обычно очень значимую для мужчин. Он не может взять в руки мой клинок. Никто не может. Значит, придётся сражаться самой. Один из железных зверей вырвался вперёд, опередив стаю, и, добежав до канала, замер на краю. Камень крошился под его железными лапами. Больше всего тварь походила на взъярушенного петуха, особенно стальным гребнем и состоящий из узких пластин бронёй так напоминающий перья. Эти пластины поднялись дыбом на шее и груди железной птицы. Я взмахнула рапирой, словно надеялась отогнать зверя, как самого обычного петуха с птичьего двора. Магистр рассмеялся бы. Железная птица тоже заскрежетала. А в следующий миг что-то дёрнуло меня вниз. Кто-то дёрнул. Каменное дно ушло из-под ног. Я погрузилась с головой, едва не выронив клинок, и целую секунду не понимала, где верх, где низ а потом уперлась носком сапога в дно, обрела опору и выпрямилась. Часть перьев на шее птицы отсутствовала. Пластины торчали из бортика канала. Они раскололи мраморную плиту. Их, поминая демонов, вытаскивал из предплечья Этьен. У Криса была залита кровью щека. Герцогиня лежала на земле, закрыв голову руками. Мэрдок пытался собрать в руку зёрна изменений, от которых плиты под ногами загудели, но всё же остались на месте. Железный петух снова издал клёкот, и оставшиеся на его теле перья стали подниматься. Сейчас разлетятся и они, и как знать, где окажутся. Вернее, в ком. Зверь не собирался прыгать за нами в воду. Он желал прикончить нас на расстоянии. Я сделала шаг, преодолевая сопротивление воды. Почувствовала, что возвращается злость, а вместе с ней и огонь. Такой близкий, что казалось, протяни руку и зачерпнёшь целую пригоршню. Течение снова ударило в бок, стараясь сбить с меня с ног. Руки всё ещё дрожали, но я подняла показавшуюся неимоверно тяжёлой рапиру. И тут поверх моей ладони легла чужая, тёплая, знакомая и незнакомая одновременно. Пламя тут же отступило. Я не могу коснуться чёрного металла, но зато могу коснуться вас, леди Астер и Видель. Вы заставляете меня нарушить слово, проговорил Крис, подаваясь вперёд. Снова Петух качнулся, уходя от укола рапиры. Но барон тут же, выкрутив мне руку, изменил траекторию удара. Я вскрикнула от боли, а заговорённый клинок точным движением вошёл в бок петуха и вышел из спины. Барон отпустил меня. Клёкот оборвался. Перья опали и тварь повалилась назад, на светлую мостовую. Я едва смогла удержать в ладони клинок. Мышцы свело болью. А к каналу подбегали новые железные твари. Кажется, их стало больше. «Девы, да откуда же они берутся?» «Вытащи её!» — хрипло крикнул Мэрдок Оуэну. Крис подхватил меня под руки, поднял воздух, словно куклу, и посадил на мостовую рядом с Хоторном. Потом ухватился за край и одним рывком выбрался сам. Железные звери один за другим подбегали к наполненному водой каналу, останавливались на самом краю, скрежетали мотали башками, толкались, огрызались, но... «Давайте же!» — подначила их Джанетт. Девушка сидела и сжимала руки, готовясь отпустить зёрна изменений, как только преследователи окажутся в воде. Но они не торопились. Оставались на той стороне, словно нас разделяла не вода, а невидимая стена. Одна железка, торопясь успеть к главному месту действий, врезалась во впереди стоящую, та в следующую. И тварь из первого ряда, что так напоминала барана, которому вдруг наскучило жевать траву, и он решил отрастить клыки, проехалась металлическими копытами по камню, и свалилась в канал, издав громкая плюх. Мы с дженет вскочили, готовясь ударить, как только зверь покажется над водой. И он показался. Спустя одну бесконечную минуту. Мэрдок закрыл глаза и что-то пробормотал. Джанет разжала руку, отпуская силу. А я стояла и смотрела, как быстрое течение проносит мимо нас самого обычного барана, которому не повезло свалиться в реку. Он жалобно блеял и бестолково перебирал ногами. Никакой железной брони, заточенных клыков и шипованных копыт. «В запретном городе нет животных?» задумчиво спросил Этьен, провожая взглядом зверя. «Может, поэтому и нет?» Крис вскочил на ноги и закинул руку Мердока себе на плечо. «Хочешь, сплавай следом, спроси.